Личность, социально обусловленная совокупность духовных, общественно-политических и морально-волевых качеств человека, совокупность отношений человека к среде и своему «я», характеризует определенную ступень социальной зрелости человека и проявляется в его деятельности. Личность читателя определяется культурой чтения индивидуальными особенностями работы с текстом, глубиной понимания авторского замысла, творческим использованием информации.